ну они, они арестованы, монсеньор, в замке Реаль. Сопротивлялись. Ой, еще как. Мы потеряли 8 человек. Ах, дьявол! А остальные те двое. Вероятно, в Париже. Но вы, вы же не а, приказывали. Да, да, да, да. да. И все-таки было бы лучше. Никогда не знаешь, что ожидать от них. Насколько было бы спокойнее, если бы все четверо. Но пока это недостижимо. Следить за пленниками, Комэнш, следить они способны на невозможное. Следить! Мы сидим здесь уже седьмые сутки. Да, вы сами виноваты, Д'Артаньян. Я предлагал вам выломать дверь Да. Да! Это слишком просто, Портус. Ну, я ушел бы просто без затей. Честное слово. Да, не имея оружия, не знаю пароля. А тут ведь часовые. Устраним часового, заберем оружие. Да прежде чем умереть, он заорет благим матом. Нас окружат, схватят и бросят какой-нибудь каменный мешок похуже Рюэля. Если бы мы были вчетвером, вы правы. Ух, если бы вчетвером... Не верю, чтобы такая тонкая ищейка, как Арамис и такой умница, как Атос, не отыскали бы нашего убежища. И вот тогда придет время действовать, Портос. А сейчас... А сейчас... Будем веселее. Да-да. Давайте шутить со стражей. Когда они подходят к решеткам. А зачем? Это На всякий случай, Портос. Говорят, Мазарини и королева приехали в Рюэль на сессию. Какое-то имеет значение для нас. знает. Кто знает. А может быть, имеет. Я должна его принять, кардинал. Я не могу отказать. Вы забыли, Ваше Величество, что граф де и его друзья освободили Бафора. Забыли, что граф де Фер, близкий друг Д'Артаньяна и Дювалона, которые здесь в тюрьме. Я ничего не забыла, но есть ведь... Нет, пра... забыли. Они мои враги. Они действуют всюду. На меня ополчился весь Париж. Ополчилось все дворянство. Требует моей отставки чуть ли не смерть, А вы их принимаете. Дворянин просит аудиенции. Я не могу отказать. Ну хорошо. Примите его. Только я буду здесь. Капитан Куменш, пусть войдет Де Лафер. Благодарю что соизволили принять меня, Ваше Величество. О чем вы хотите говорить со мной, граф? Ваше Величество, двое самых ваших преданнейших слуг, господа Д'Артаньян и Дювалон, возвращаясь из Англии, исчезли, вступив на французскую землю. Я обращаюсь к вашему Величеству с покорной просьбой сказать мне, что стало с моими друзьями, и, если понадобится... Просить у вас правосудия. А, так вот ради чего вы беспокоите нас среди великих забот, которыми мы заняты. Это дело полиции, сударь. Господин кардинал, я убежден, может ответить на этот вопрос, если вашему величеству будет угодно спросить его. Но мне кажется, вы сами сейчас спрашиваете его. И я имею на это право, ваше величество. Дело идет... О Д'Артаньяне. А Д'Артаньяне. Думаю, вам знакомо это имя? Граф, я отвечу вам. Эти люди выказали неповиновение и за это арестованы. Я умоляю, ваше величество, освободить из под ареста господ Д'Артаньяна и Дювалона. Это вопрос дисциплины, сударь, меня он не касается. Господин Д'Артаньян никогда так не отвечал. Когда дело шло об услуге, Вашему Величеству, в Англию Д'Артаньян ездил не впервые, 20 лет назад, ради чести одной великой королевы. Кардинал, нельзя ли что-нибудь сделать для этих дворян? Все, что прикажете, Ваше Величество. Слышите, граф, ваше желание будет исполнено. Меньшего я и не ожидал от правосудия, вашего величества Я... Правильно понял. Я увижусь с моими друзьями. Вы их увидите, сударь. Ступайте. Кардинал, прикажите арестовать его. Я сам хотел просить вас об этом. Головорезы, воскрешающие традиции прежнего царства, не вредны для нас. Капитан Коменш... Да, Только что отсюда вышел вельможа. Граф Делефер, я знаю. Арестуйте его, пока не ушел. Как арестовать? Да-да-да, арестуйте и в Рюэль. Ага. Ага. поместить его э, с теми двумя мунселью. Боже, сохрани. Если мы расположим всех троих вместе, нам придется удвоить охрану. Вы напрасно улыбаетесь, комэнс, вы их не знаете. Тогда почему вы держите их в тюрьме, мансеньер? Эти господа не узники. Нет. Комэнс, они мои дорогие гости. Я их глубоко уважаю и в доказательство сегодня вечером нанесу визит графу деляферу и побеседую с ним наедине. Так ему и передайте. Да, мансеньер. Отведите его в оранжевый павильон. Я там обычно гуляю. Совершая сегодня вечернюю прогулку, я и зайду к нему. И, может быть, мы поладим. Идите, Коменш, идите. Не понимаю, зачем вам этот наглец, кардинал? Он умный и честный человек. Раз. Во-вторых пользуется огромным авторитетом среди дворянства Франции, которые требуют моего отречения. Мне нужны такие люди, Анна. Я попытаюсь договориться с дворянством через этих людей. Но если не получится, тюрьма есть тюрьма, из которой они в один прекрасный день выйдут. О, в Париже есть Бастилия, она безмолвна и надежна. Эти храбрецы сгниют в ней, если не захотят помочь мне. Спокойной ночи, моя прекрасная королева!» Что? Что вы сказали, Куменш? Атос здесь? Да. В соседнем павильоне, господин Д'Артаньян. Атос арестован? Когда? Вчера. После приема у королевы. Атос арестован? Уверяю вас, это какая-то ошибка. Кардинал сегодня вечером даже собирается сам посетить его. Кардинал посетить Атоса здесь? И граф поручил передать вам, что воспользуется этим и будет просить кардинала о смягчении вашей О, Хорошенькое дело. Граф, граф де Фер, знатнейший вельможа Франции, просит милости у итальянца Мазарини. Хорошее дело. Нет, нет, Куменш, вы, конечно, ошиблись. Мазарини не придет сюда, Руки. он вызовет графа к себе. Да нет, это точно. Кардинал посетит графа. Что же, кардинал... Гуляет в оранжерее? Он <смех> запирается в ней каждый вечер. размышляет там о государственных делах. Ага. И, конечно, ходит туда с конвой. Нет, нет. Его сопровождают два солдата, швейцарцы. <смех> два солдата. Это их вы вызываете каждый вечер? Иногда они по получасу прогуливаются под нашими окнами. Они ждут кардинала. Я вызываю их, когда кардинал выходит из замка. Ах, сударь. Вы... Не забудете напомнить графу, чтобы он попросил за нас. Д'Артаньян так унижаться не ожидал. Я кстати. все передам. Прощайте, господа, прощайте, спите спокойно.